Глава 22. Эйвери уже много дней мучительно соображала, как связаться с Айришем. Заглянув в себя в душу и решив, что ей нужен совет, она теперь не знала, как сообщить ему, что она не сгорела в катастрофе, случившейся с рейсом 398. Как бы она это ни сделала, получится жестоко. Если она просто придет к нему, он может не перенести шока. Звонок по телефону он сочтет розыгрышем, ведь голос ее звучал теперь совсем иначе. Поэтому она решила послать письмо на почтовый ящик. Так же, как несколько недель назад, она посылала свои драгоценности. Наверняка он был озадачен, получив их без всяких объяснений. А может, он уже подозревает? что с ее смертью связана какая-то тайна. Несколько часов она думала, что же написать в таком странном письме. Она не знала никаких правил этикета, предписывающих, как сообщать кому-то, кого вы любите и кто считает вас погибшей, что на самом деле вы живы. В конце концов она решила, что написать об этом можно только напрямик. Айриш, дорогой. «Я не погибла в катастрофе. Обо всех удивительных событиях, происшедших со мной, расскажу тебе в следующую среду вечером у тебя дома, с любовью, Эйвери». Письмо она написала левой рукой, а этой роскоши она себе не позволяла давно, чтобы он сразу узнал ее почерк и отправила в конверте без обратного адреса. После субботнего разговора за завтраком Тейт был с ней сдержан вежлив. Она была почти рада этому. Хотя его антипатия была направлена не на нее лично, тяжесть ложилась на ее новое «я». На расстоянии было легче это выносить. Она не решалась даже представить, как он будет реагировать, когда узнает правду. Его ненависть Кэрол поблекнет... По сравнению с тем, что он будет испытывать к Эйвере Дэниел, она могла лишь надеяться на то, что ей удастся объяснить свое поведение. Но до этого момента ей оставалось только показывать, сколь альтруистичны ее намерения. В понедельник утром она записалась на прием к доктору Джеральду Вебстеру, знаменитому детскому психологу из Хьюстона. У него было много пациентов, но она была настойчива. Она сыграла на известности Тейта, и для нее нашли время. Она действовала ради Мэнди, и совесть ее была чиста. Когда она рассказала об этом Тейту, он лишь кивнул в ответ. — Я запишу это в свой календарь. Она устроила так, что визит должен был произойти в один из тех дней, когда они в рамках предвыборной кампании собирались посетить Хьюстон. Больше им говорить было почти не о чем. У нее было достаточно времени, чтобы продумать, что она будет говорить, встретившись с Айришем. Однако в среду вечером, остановив машину перед его домом, она по-прежнему не представляла. Что говорить и с чего начинать? Она шла по дорожке к дому и чувствовала, как бешено колотится сердце. И тут она увидела тень за шторами. Не успела она подойти к крыльцу, как дверь распахнулась. На крыльцо вышел Айриш, готовый разорвать ее на части голыми руками и грозно спросил. «Кто вы такая, черт побери? И что за игру вы затеяли?» Его ярость не напугала Эйвери, она шла прямо ему навстречу, он был совсем немного выше нее, на ней были туфли на каблуках, поэтому они встретились глаза в глаза. «Айриш, это я!» — тихо улыбнулась она. — «Давай войдем внутрь!» Когда она до него дотронулась, вся его враждебность улетучилась. Суровый Айриш затрепетал, как нежный цветок. Это было очень трогательное зрелище. В одно мгновение он превратился из свирепого воина в растерянного пожилого человека. Ледяное недоверие во взгляде сменило слезами сомнения, неожиданности, радости. — Эйвери, это... как... Эйвери? — Я все тебе объясню. Только давай, наконец, войдем в дом. Она взяла его за руку и повернула. Казалось, он разучился двигать ногами. Она легонько подтолкнула его к порогу, потом закрыла входную дверь. Она с грустью заметила, что дом, как и сам Айриш, чей вид ее очень расстроил, был в полном беспорядке. Он немного располнел, но лицо у него было изможденное. Щеки и подбородок обвисли, Нос и скулы были в красных прожилках, видно было, что все это время он сильно пил. Он никогда не был модником, одевался, как того требовали приличия, но сейчас вид у него был потрепанный. Его неряшливость уже не была лишь милой чертой знакомого облика, на лицо был начинающийся распад личностей. Когда она видела его в последний раз, у него была лишь просить в волосах. Теперь он стал почти совсем седой. Это она нанесла ему такой удар. «Ой, Айриш, прости меня, пожалуйста!» Не в силах сдержать рыдание. Она прижалась к нему, обхватила его руками. «У тебя другое лицо!» «Да!» И голос хриплый. «Знаю!» «Я узнал тебя по глазам!» «Я очень рада. Внутри я не изменилась. Ты хорошо выглядишь. Как ты?» Он чуть отстранил ее и неловко погладил своими большими руками. «Хорошо. Меня собрали по кусочкам. Где ты была? Господи, как я рад тебя видеть!» Они опять прижались друг к другу и заплакали. «Тысячи раз!» Она прибегала к Айришу за утешением. Когда отец уезжал, Айриш целовал ее поцарапанные локти, чинил сломанные игрушки, просматривал ее школьные табели, ходил на ее уроки танцев, наказывал, поздравлял, сочувствовал. Но сейчас Эйвери чувствовала себя старшей. Они поменялись ролями. Это он прижимался к ней и искал утешение. Как-то они добрались до дивана... Потом ни один не мог вспомнить, как, когда слезы кончились, он вытер ее мокрое лицо руками быстро и нетерпеливо. Он был явно смущен. «Я боялась, что ты будешь сердиться», — сказала она, высморкавшись в бумажный платочек. «Я и сержусь. Если бы я не был так рад тебя видеть, я бы тебя как следует отшлепал». Ты нашлепал меня однажды, когда я как-то ругала маму, потом ты плакал больше, чем я. Она дотронулась до его щеки. Ты размазня, Айришма, Кейп. Вид у него был раздраженный и раздосадованный. Что случилось? У тебя была амнезия? Нет. Что тогда? Спросил он, не садя с нее пристального взгляда. Никак не могу привыкнуть к твоему виду. Ты похожа на Кэрол Раттледж. Вот именно. На жену Тейта же. Покойную жену. В его глазах блеснула догадка. Она летела тем же рейсом. Ты опознал мое тело, Айриш. Да, по твоему медальону. Эйвери покачала головой. Это ее тело ты опознал. Мой медальон был у нее. Его глаза наполнились слезами. Ты была все обгоревшие, но твои волосы? Мы выглядели так похоже. Нас даже приняли за сестер всего за несколько минут до неудавшегося взлета. Как? Слушай внимательно, я все тебе расскажу. Эйвери взяла его руки в свои. Этим жестом она молча просила его не перебивать. Когда в больнице через несколько дней я наконец пришла в сознание. Я поняла, что забинтована с ног до головы. Я не могла двигаться, видела только одним глазом, не могла говорить. Все называли меня «Миссис Раттлич». Сначала, наверное, у меня была амнезия, потому что я не помнила «Миссис Раттлич» — я или «Миссис кто-нибудь». Я была не в себе, у меня все болело. Когда я, наконец, вспомнила, кто я, я поняла... «Что произошло? Видишь ли, мы поменялись местами». Она рассказала ему о тех мучительных часах, когда она пыталась объяснить, кто она такая. ли же наняли доктора Сойера, чтобы он восстановил мне лицо. Лицо Кэрол, по ее фотографиям, я никак не могла дать им понять, что они совершают ошибку». Он высвободил свои руки из ее и в задумчивости провел ими по своему лицу. — Мне надо выпить. Будешь?